Глава седьмая. «Сколько лет прошло, а я до сих пор помню запах местной больницы и кабинеты врачей, каждый поворот, палату, отделение, словно и не было долгих двадцати лет. В памяти еще были живы ночные дежурства матери, постоянные нервотрёпки с работой, когда она брала меня с собой, потому что не с кем оставить дома». Мама пахала на две ставки, чтобы прокормить и обеспечить мне достойное будущее, накопить на хороший университет, помочь встать на ноги. Рук не хватало, зарплаты были копеечные, но она умудрялась как-то откладывать и приумножать. Именно благодаря ей я достиг всего, что имею, добился того, чего хотел, стал тем, кто я сейчас. Она мечтала, чтобы у меня все получилось». Жаль, не дожила до этого момента. При мыслях о маме резко захотелось курить, хоть я и бросил уже лет пять как, а еще больше надраться до беспамятства, чтобы забыть, какой я оказался хреновый и неблагодарный сын. На душе потяжелело. «Руслан?» Раздалось спасительное рядом. Я очнулся, выныривая из тягостных воспоминаний, оглянулся, замечая знакомый силуэт. Ты быстро? Да, так получилось. Я заметил, что настроение Жени изменилось. Взгляд потух, и в глазах блестят слезы. Все серьезно? У мамы плохие прогнозы? Она отвернулась, кусая губы, выдохнула рвана. Нет, с мамой все в порядке. Тогда в чем проблема? Дочку нужно забрать из деревни. Я могу тебя попросить отвести меня. Я заплачу. Она совсем по-детски шмыгнула носом, роясь в дамской сумочке. Извлекла несколько мятых купюр, протягивая мне. «Ты и так возишься со мной со вчерашнего дня. Но мне, правда, больше некого просить. Так уж получилось». «Так, стоп, Белоснежка, на тебе лица нет?» «Признавайся, кто обидел? С кем столкнулась еще в местных кулуарах?» Она отрицательно замотала головой черные пряди волос красиво разметались по светлому бежевому плащу на щеках заиграл румянец настоящий искренний как и вся она я знал женю меньше суток но почему то совершенно не сомневался в своем первом впечатлении о ней она могла о чем то умолчать и не договаривать но врать у нее бы не вышло не тот характер либо же очень талантливая актриса если я ошибаюсь Но об этом думать не хотелось. «Дочку забрать надо», — повторила она на автомате, все так же пряча взгляд. «Если ты не можешь, я пойму. Прости». «За что?» — не понял сразу. Сделал шаг ближе, кладя руку ей на плечо, приподнял пальцем подбородок, заставляя посмотреть на меня. «За то, что нагло пользуюсь твоей добротой и неумением отказать», — продолжая смущаться, призналась она. «Ты сейчас серьезно? Рассмеялся я беззвучно, чем вызвал ее явное недоумение. «Это я не умею отказывать?» «Жень, не надо меня идеализировать, я далеко не белый и пушистый. У меня куча недостатков, и я умею быть очень вредным. А если я против чего-то, то, поверь, найду в себе силы и смелость сказать это человеку в глаза и отказать». «То, что я делаю сейчас для тебя, происходит исключительно по моему желанию, потому что я так хочу, потому что мне приятно твое общество, потому что ты мне нравишься, а не потому что я благородный рыцарь и дамский угодник, понимаешь?» Она утвердительно кивнула, вспыхнув румянцем еще больше, повернулась ко мне спиной, направляясь к выходу, продолжая смущаться. «Неужели ей не делали комплиментов?» Не говорили, что она красивая, не пытались окружить вниманием мужчины. Почему она реагирует как школьница? Где жила до этого раньше, что до сих пор простые слова вызывали у нее такую реакцию? Я шел следом, глядя на ладную женскую фигурку, прощупывая глазами каждый изгиб ее тела и все больше убеждался, что «не хочу так просто расставаться с этой девушкой». «Моя поездка в его город носила личный характер и была связана с родителями. Тяжелая тема для меня, поэтому я был бы не прочь разбавить свободное время такой милой девочкой. А если она еще умеет снимать напряжение как надо?» М -м -м. Единственная вещь, что портила общий вид и вызывала раздражение, ее шатающийся каблук и походка подбитого кузнечика. «Вот с этим точно нужно что-то решать». Мы вернулись в машину, Женя назвала адрес деревни, и мы выдвинулись в путь. Проехали пару улиц, выезжая к перекрестку рядом с большим торговым центром. Его здесь в мои времена точно не было, хотя это и не важно, главное, что он попался нам как раз вовремя. Зайдем в пару магазинов, не против? Ты же не сильно торопишься?» Паркуясь, решил уточнить. «На всякий случай». «Нет, не против. Я в машине подожду, ладно?» Потерянно отозвалась моя белоснежка, уставилась невидящим взглядом в окно, думая о чем-то своем. Странно, после визита к матери она сникла, ушла в себя, не замечая ничего вокруг. Даже вчера, несмотря на произошедшее, она выглядела куда более позитивной, а сейчас из нее будто выкачали всю жизненную энергию. «Нет, мне понадобится твоя помощь, поэтому ты идешь со мной». Глуша машину, перевел на нее взгляд. «Ты ведь мне не откажешь?» Чёрт, вопрос прозвучал как-то двусмысленно. Женя недоуменно вскинула бровь, будто сомневаясь, что правильно расслышала, но все же согласно кивнула. Отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и, не дожидаясь моей помощи, решила вылезти. Один неудачный шаг, а может просто нога, попала в ямку, которую не видно было из-за грязных луж на асфальте, и Белоснежка чуть было не упала на землю, вовремя схватившись и повиснув на автомобильной двери. Когда я подошел ближе, было уже поздно. Женя, едва сдерживая слезы, плюхнулась назад на сиденье, зажала двумя пальцами переносицу, запрокидывая голову назад и задерживая дыхание, зажмурила глаза, медленно качая головой. Каблук на ее ботинках сломался окончательно, вывернувшись в сторону. В таком виде далеко не уйдешь. Только разве это стоило нервов? Вещь как вещь, все рано или поздно ломается. Да и смысл убиваться из-за них, если видно, что ботинки недорогие. Может быть это какая-то счастливая пара обуви? Ну, бывает же у людей вещи талисманы. Жень, позвал ее тихо, легонько дотрагиваясь до руки. «Это просто день такой. Неудачный». Наконец, справившись с собой, выдохнула она. «Я не смогу пойти с тобой, ты же видишь». Виновато указала на ножки. Я на секунду задумался, решая проблему в уме. «А какой у тебя размер?» 36 шестой». Не задумываясь, ответила девушка. «А что?» «Ничего. Сиди в машине, печку я выключать не буду, иначе замерзнешь. Я быстро». Торговый центр снаружи казался большим, а вот внутри магазинов было немного, что намного упрощало задачу. Благодаря указателям мне не пришлось тратить время и искать обувной магазин. Поднявшись на второй этаж, я быстро нашел нужную вывеску, отдел и направился искать продавца. «Мне нужны осенние ботинки для девушки, 36 размер», – перешел сразу к делу. Молоденькая фея с дежурной улыбкой просияла. Стоило ей увидеть потенциального покупателя. Да, конечно, на каблуке. Классика или что-то современное. Вот, есть очень актуальная в этом сезоне модель на толстой подошве. Или вот еще в стиле Оксфорд. А как вы относитесь к замше? Я пробежал глазами по витринным полкам, выискивая похожие на те, что сегодня окончательно пришли в негодность. Вот такие. Указал на аккуратную пару на таком же высоком каблуке с оригинальной декоративной шнуровкой. Да, красивая праздничная модель с удобной колодкой, натуральная кожа, начала перечислять она. Есть тридцать шестой размер? Да, конечно, но они стоят 17 тысяч. Вас устроит? Недоверчиво покосилась продавец. Словно сумму озвучила не в рублях, а как минимум в евро, вызвав у меня тем самым невольную усмешку. «Оплату карты принимаете?» «Да. Наша дисконтная у вас есть?» Снова вернулась на ее лицо дежурная вежливость, как только поняла, что покупатель не собирается соскакивать с крючка. «Нет». «Оформлять будете?» «Не надо, я тороплюсь». Дождавшись чека и подхватив фирменный пакет с обувью, я вернулся в машину. Женя сидела с телефоном в руках, хмурясь и кусая губы. Изредка тыкая в экран и тут же стирая написанное. Увидев меня, она равнодушно мазнула взглядом по сумке. «Снимай!» Открывая пассажирскую дверь и указывая на ее ножки, скомандовал я. Очень хотелось надеяться на то, что подобранная пара обуви окажется действительно удобной, как обещала продавец, и по размеру. все таки вещь была не из элитного сегмента, и продавец могла обмануть про удобную колодку». Женя, непонимающе, мотнула головой. «Я не разбираюсь особо, взял похожую модель. На первое время тебе хватит», – пожал виновата плечами. «Нет, извини, но я не могу принять. Да у меня и денег нет рассчитаться за них», – распахнула она глаза, глядя на коробку. «А кто говорит о деньгах?» «Просто так, пятачок», – наблюдал за игрой эмоций на ее лице. Черт, я привык, что мои подарки женщины принимали с восхищением и благодарностью, кидались на шею, чтобы выразить всю силу своей радости, старались по ночам, ублажая, но никак не шарахались с округлившимися от шока глазами, словно вместо приятностей я подсовывал ядовитую змею. «Руслан, нет». «Без проблем». «Значит, буду носить на руках. Босиком я тебя не пущу». А помощь твоя, если ты помнишь, мне все еще нужна? пошел я в наступление. Женя зависла, не понимая, шучу я или всерьез, перевела растерянный взгляд на коробку, потом на меня, и снова на коробку. Это нечестно. Ну, так что выбираешь? Она побежденно вздохнула. Только с одним условием. Я верну за них всю стоимость с зарплаты. Хорошо? «Как скажешь», — усмехнулся, заранее понимая, что не возьму с неё ни копейки. «Да и не в моих правилах забирать подарки, которые дарил женщинам». Женя аккуратно достала обувь, с интересом разглядывая пару. «Вот теперь я увидел неподдельное восхищение в ее глазах, радость и предвкушение». «Ну как, размер подошёл? Очень удобное». Искренне улыбнулась она, стоило ей переобуться и выйти из машины. Личико посветлело, и в глубине голубых глаз мелькнула искренняя благодарность. «Даже такой высокий каблук не чувствуется. Первый раз. Обычно я как корова на льду, поэтому и не рисковала покупать вторые такие же. Боже, я, правда, как в тапочках. Вот и замечательно. Я рад. Идем? Она тряхнула головой, откидывая назад длинные смыленные пряди волос. Ещё раз полюбовалась на свои ножки, разглядывая ботиночки и с готовностью подала руку. Вот теперь я мог любоваться сколько угодно. Женщины везде одинаковые, хоть в больших мегаполисах, хоть в родных деревнях. Сразу после маленького приятного сюрприза Женя выпрямилась, на губах заиграла легкая улыбка, и шаг стал королевским. Пропуская ее вперед, я с удовольствием наблюдал за женственной походкой от бедра: Что ты хотел купить? поинтересовалась Белоснежка. Едва мы зашли в торговый центр. В чем должна заключаться моя помощь? В том, что мне необходимо выбрать подарок ребенку. Девочки, а детей у меня нет, и я абсолютно не разбираюсь, что можно купить, малышке. От слова совсем. Моей фантазии хватит разве что на шоколад. «Вот что они любят? Чем в таком возрасте увлекаются девочки?» «Сейчас настолько огромный выбор, что глаза разбегаются, и теряешься уже на входе». «А возраст какой?» «Пять-шесть лет». «Ага, ясно. На какую сумму рассчитываешь?» Ничего не подозревая, продолжила расспрашивать Женя. Мы поднялись на стеклянном лифте на третий этаж, который, по сути, был отдан под детские товары. Тут тебе и игрушки, и одежда, и аттракционы, и кафе. Целый рай для мелких. Сумма не имеет значения. «Но я тоже могу ошибиться. Я же не знаю ребенка?» Засомневалась она, когда мы зашли в большой магазин. Я не врал. Я действительно терялся в этом царстве разноцветных машинок, кукол, пазлов, конструкторов и прочей сказочной живности. В мое время игрушки передавались по наследству или выменивались у соседа за пачку фантиков и были одинаковые у всех. Детских магазинов в городе было всего два, и они оба уместились бы в одном отделе того торгового помещения, куда мы сейчас зашли. «Я тоже». «Но у тебя есть дочка? Давай ориентироваться на то, что может понравиться ей. Что она любит? Куклы? Каких-то героев из мультиков? Или, может, плюшевые игрушки? Большого медведя там?» «Она у меня разные домики для кукол любит», – разглядывая витрины, бросила Женя. «Я ей из картонных коробок клеила как-то, а так знаю, что детям ее возраста конструкторы типа «Лего» нравятся». «Некоторые определенных кукол из мультов коллекционируют». «Точно!» Остановился посреди магазина, отыскивая глазами девчачий отдел с игрушками. «Кукольный домик!» «Как я сразу не догадался!» «Пойдем, покажешь, какие лучше!» Мы попетляли между рядами и вышли к стене, где буквально рябило от розового цвета всех оттенков. Косметика для самых маленьких, украшения, куклы, наборы для рукоделия, посудки и, конечно же, кукольные домики». Все как в жизни, на любой вкус и кошелек, начиная со скромных однушек и заканчивая целыми многоэтажными виллами. «Ну и? Вот этот розовый или сиреневый? Или он слишком большой? И лучше вот этот? А тут даже с мебелью уже. Жень!» Обратился к ней, чувствуя себя беспомощным гулливером в стране лилипутов. Женя с какой-то грустью смотрела на всё это великолепие, качая головой. «Я не знаю...» У нас вот такой, ткнула она в самый дешевый домик. Он хоть и недорогой, но вполне себе качественный. Дочке нравится. Черт, я идиот! Да меня только сейчас начало доходить, что не у всех достойные доходы, и девчонка банально стеснена в средствах. Отсюда и растерянность в глазах, и неприятие дорогих подарков, и оправдание, что самый дешевый игрушечный набор вполне себе ничего бедность не порог но часто заставляет чувствовать себя ущербным рядом с теми у кого водятся деньги. я сам когда то жил так же и мог ее понять есть конечно категория женщин кул которые с первого взгляда оценивают состояние потенциального клиента и цепляются за состоятельного мужчину пуская в вход всевозможные уловки в погоне за выгодой но это явно не про белоснежку Мне вот такое нравится, как думаешь? Взял в руки наборы средней ценовой категории, чтобы сильно не смущать. Красивые, согласна. Думаю, ребенок будет доволен. Берем. Она пожала плечами, оставляя последнее слово за мной. Решив на этом закончить, мы дошли до кассы, накидав по дороге разных сладостей. Я оплатил покупку, и уже после этого мы вернулись в машину. Ну а теперь в деревню. «Да, мне Соню забрать? Мама пока в больнице?» Осеклась она резко, словно вспомнила что-то неприятное. «А вы?» «А нам... нам домой надо», — обреченно выдала Женя. «Уверена?» Дал ей еще одну попытку рассказать, как на самом деле обстоят дела. «У нас нет выбора», — отвернулась она к окну. «А вот с этим я бы поспорил, но пока рано».